Проект имитации Аполлона Всем известно, что секреты, даже самые маленькие, хранить трудно. Поэтому рядовому человеку сложно поверить в колоссальный правительственный заговор. Сразу представляются тысячи задействованных в нем людей, хоть один из которых наверняка проговорится. Ведь невозможно заставить их молчать вечно. Однако, если вы слышали про Air America, самый крупный в мире авиационный флот под контрольной ЦРУ, то удивляться не должны. Билл Кейсинг очень точно подметил, В два типа персонала – те, кто молчит, и те, кого заставили молчать. Аспид Аспид – по-английски «эсп» – маленькая ядовитая змея наподобие кобры, обитающая в Египте. Она известна как орудие самоубийства Клеопатры, решившей пригреть ее у себя на груди. Мы тоже оказались склонны к самоубийству, потому что в течение десятков лет кормили грудным молоком еще одного аспида – Асп. Apollo Simulation Project – проект имитации Аполлона. Этот проект был создан в 1961 году. Руководил им оборонное разведывательное управление, чтобы помочь НАСА решить технические проблемы создания полностью сымитированной лунной экспедиции. АСБ был совершенно секретным проектом, как Манхэттенский проект времен Второй мировой войны. В Манхэттенском проекте по разработке атомной бомбы в обстановке строжайшей секретности работало более 100 тысяч человек. Ни одно слово не просочилось за пределы проекта. Он служил базой для безопасности и манипулирования людьми на основе программы, которая функционирует и по сей день. Объемы и сложность работ, выполненных еще на заре программы «Аполлон», говорят только о том, что НАСА изначально никого не собиралась отправлять на Луну. База АСП была создана на территории, в то время принадлежавшей Управлению по атомной энергетике США. Около городка Меркури в штате Невада, располагались одна за другой сверхсекретные военные базы. Руководство было из ЦРУ. Рабочую силу нанимали по мере необходимости, платили ей огромные деньги и отпускали за ненадобностью с предупреждениями НАСА о полном неразглашении, подкрепленными мускулами ЦРУ. Представьте себе такую картину. В пещере построена огромная киностудия и оборудована всем необходимым для производства лунных картин. Она получила кодовое название «Коперник» в честь кратера на Луне. Кратер, в свою очередь, был назван в честь искателя космической правды Николая Коперника. Так что подобное название для студии фальшивок было не вполне подходящим. Но высшая справедливость все же восторжествовала. Студию переименовали в «Проклятие» после того, как любители из ЦРУ попытались создать спецэффекты по-голливудски. На базе «Проклятия» также был установлен Центр управления, для которого Хьюстонский Центр управления экспедициями и космическими кораблями являлся всего лишь спутником или рабом. Главное управление Проклятия, система «Москонсул» — собирала все данные, а затем контролировала всю инсценировку прилунения. Поскольку запись тщательно редактировалась, провал исключался. Полное подчинение новостей корпоративной Америке создало эффективный прецедент для строго контролируемого потока информации о системе Масконсул. От начала обратного отсчета времени перед запуском до окончательного приводнения спускаемого аппарата в океан, все звуковые и видеосигналы исходили от безошибочного механического сердца специально модифицированного компьютера IBM 370C. Если вы не верите, что какое-то центральное агентство распределяет новости по телестудиям, то просмотрите основные новостные каналы во время 6-часового или 11-часового выпуска новостей. В большинстве случаев один и тот же сюжет будет транслироваться по разным каналам едва ли не в одно и то же время.